Глава 35. Заветные желания В любимой беседке, оплетенной виноградом, мы с Миланой пили чай и вели неторопливый разговор. Купцы привели богатый караван. Милан одолела мне в пиалу ароматный напиток. С ними, послами Даргареи, пришли и наши родные. Они спасут нас, дочка. Обычно Сара отправляет меня к торговцам за лечебными травами, иногда за тканями. Но сегодня убор велел, чтобы караванщики всё принесли во дворят сами, а за невольниками и вином отправил стражу. Об этом всё утро шептались слуги. Видимо, царь подозревает купцов в сговоре с дергарейцами. Ведь раньше ни одна страна не отправляла послов в Арнарею. Или он задумал что-то? Нужно быть готовыми. уж очень хитёр правитель. Здесь везде стража, слуги. Как же мы выберемся? произнесла я совсем тихо, оглядевшись по сторонам. Через подземный ход я приготовила сонный порошок, пробралась на кухню и добавила его в еду. Скоро весь дворец уснёт крепким сном. Потому прости, я оставила тебя сегодня без обеда, но травяной чай придаст сил. Я сама делала сбор и заваривала. Ничего, улыбнулась я. Но тогда нужно попасть в сокровищницу, а она заперта. Помнишь наш план с книгами? хитро подмигнула Милана. Внутрь попадёшь с убуром. Там он заснёт. А потом я отварю дверь. Долго я следила за ненавистным тираном, в надежде отыскать слезу камень и запомнила, как открыть тайные запоры. Наш разговор прервал звон разбитого витража на главном куполе дворца. Мы выскочили из беседки. Над нашими головами сделал круг белый кречет и взмыл в небо, как ракета, быстро превратившись в точку. Проводили птицу взглядом, переглянулись. Девочка моя Вся сила материнской любви прозвучала в этих словах. Наставница схватила меня за руку. Что-то случилось, вернёмся поскорее во дворец. Влетев в покои, Милана встряхнула половину гардероба и сундука и разбросала по комнате. "Раздевайся", велела она. "Стань перед зеркалом". Я скинула синее распашное платье с моим любимым узором пейсли. Осталась в нижней белой тунике. Замерла у зеркала, удивлённо взирая на подругу. Дверь тихонько приоткрылась. Мягко ступая по ковру, в комнату вошел разряженный в пух и прах убур. Я оторопела. Так странно это выглядело. Обычно он врывался, как вихрь. «Чем занимаетесь?» Вкратчиво промурлыкал Сар. «Подбираем наряд, Изабелля!» Елейным голоском сообщила Милана и развела руками, тряхнув кучей палантинов. «Вот посмотрите, господин, и показаться вам на глаза не в чем!» Так пойди, подбери ткане на новое платье. Сегодня караван пришёл. Дары купцы уже принесли. Слащаво протянул притвора. Да не забудь мне отвар приготовить. Как прикажете, господин, пролепетала женщина, с изумлением взирая на двуличного монстра, направилась к двери. Постой, неожиданно жёстко бросил вслед ей душеглуп. Изабелла, готова? Да, господин, поклонилась Милана. Хорошо, ступай. Милостиво махнул ей убор. Подошел к столику с книгами. Отпихнул ногой брошенные Миланы и Палантины. Склонился. Открыл толстый старинный сборник рецептов. На первой попавшейся странице прочитал. Как заговорить зелье на исполнение мечты. И вдруг резко развернулся ко мне. У тебя есть заветное желание, Изабелла? У каждого человека есть желание. От неожиданности я вздрогнула. Пока я хотела бы вернуть прочитанные книги и взять новые. «Можно?» «Как просто!» – расхохотался убур. «Бери книжки и пойдем. Я покажу тебе нечто весьма интересное». Я собиралась надеть распашное платье поверх туники. Но Сар вытянул из кучи палантин, кинул мне со словами «И так сойдет». Я набросила покрывало на плечи, собрала книги и пошла вслед за ним. Мы шли к сокровищнице той же дорогой. Но на сей раз я заметила маячившие неподалеку тени стражников. Сар вновь завел разговор о желаниях. Ласковым голосом рассуждал о том, что богатство – это не только золото, что хотел бы он для своей страны восстановление природного баланса, чистых рек, зеленой травы и даже знает, как это сделать. С его слов выходило, что нужно всего лишь найти сармака-хранителя при помощи одного камешка. Сармак вернется в Варнарею и природа оживет. Вот же манипулятор, думал я, пока лжец открывал дверь своей казны. Зажглись светильники, блеск золотой и драгоценностей ослепил. Сар привёл меня в малый зал. Я сложила книги и сделала вид, что присматриваю другие. Убур взял меня за руку, повёл в дальний угол. Вот тот самый волшебный камень. Он приподнял стеклянный колпак. Возьми его. Стоило мне прикоснуться к слезе Дарии, как внутри вспыхнула голубая искра. Ты действительно готова? Удовлетворённо кивнул Сар. Хочешь, я подарю тебе слезу камня, и твоё самое заветное желание исполнится. Но вначале призови Сармка. Почему же ты, имея этот волшебный камень, не можешь найти Сармка, да обратиться к нему с просьбой? Или восстановление природного баланса не самое заветное желание? Призвать богиню может только жрица, владеющая силами стихий, а желание исполняется после проведения обряда. Товарный змей продвинулся в плотную И прошепял мне на ухо эти слова как страшную тайну. Я отшатнулась, содрогнувшись от ужасного предчувствия. Убор прищурился и продолжил громче: "А может, ты хочешь владеть всеми сокровищами вместе со мной?" Ответить я не успела. Заскрежетал отпираемый замок. За дверью послышался лязг оружия, донеслись крики. Наверху бешено взревел разъярённый бык. Сар выхватил из ножен кривой атаган и бросился к выходу. Посиди-ка тут, сокровища моё, выпылил убор, обернувшись ко мне. Никто не сможет найти и похитить тебя. Я близок к цели, моё желание исполнится, золотароги ждёт. В два прыжка он оказался у двери. Сработал поворотный механизм, унося с собой мерзкого лжеца. Щёлкнули затворы. Я осталась запертой в золотом хранилище.